Время вышло. Андрей Рубанов. Ас Иванов. Выход в деньги. Данная краткая статья написана более 10 лет назад специально для портала История финансов и не является научной работой в полном смысле слова. Перед вами нонфикшн, научно-популярный текст, созданный коллективом авторов пожелавших остаться анонимами. В последние годы выдвигались предположения, что автором статьи является сам Альфред Треф, первый глава Российского азиабанка. Однако доказательств авторства упомянутого лица не существует. После смерти Трефа в его рабочих материалах не обнаружено ни одного намека на биографические данные математика Иванова. Более того, Иванов и Треф не были знакомы, никогда не встречались и не состояли в переписке. Позднейшие биографы Трефа и Иванова, если мы ведем речь о серьезных специалистах, а не об охотниках за сенсациями, отрицают авторство Трефа. Данная статья содержит не менее 50 ссылок на источники, включая как академические труды и архивные материалы так и сравнительно легковесные публикации в СМИ. К сожалению, часть ссылок работает некорректно. Однако, как представляется, это не помешает воспринимать настоящую работу как достаточно солидную. Она будет интересна широкому кругу читателей. Для каждого из многих авторов работа по созданию данной краткой статьи носила принципиальный характер. Российский математик Ас Иванов родился 15 июня 2006 года. Биографических сведений о нем мало. Впоследствии Иванов сам приложил усилия к тому, чтобы информация о его личности исчезла из всех электронных баз. К настоящему моменту в мировой сети вообще не существует свидетельств о биографии и судьбе Иванова. Уцелели только архаичные бумажные материалы. Все они в настоящее время находятся в частных коллекциях либо в архивах. Существует также, неизвестно насколько важный, пул документов, засекреченных на уровне спецслужб и Министерства обороны Российской Федерации. И мы, увы, даже приблизительно не знаем, когда общественность сможет получить к ним доступ. А. Иванов появился на свет в городе Горно-Алтайске. Прежде Айроттура. Мать Иванова была наполовину русская, наполовину башкирка. По профессии музейный работник. Отец наполовину айрот, наполовину русский. По профессии учитель истории и литературы. А. Иванов был их единственным сыном. Необычное имя для мальчика, Родители придумали сообща. В древнерусской азбуке «Ас» — первая буква, аналогичная современной «А». При этом «Ас» является еще и личным местоимением, означающим «я», то есть в переводе с архаичного русского «Ас Иванов» означает «я Иванов». По окончании средней школы Иванов переехал в Москву и продолжил обучение, на экономическом факультете Московского государственного университета уцелели буквально считанные фотографии Иванова, в основном детского и юношеского периодов. Из них можно заключить, что ас Иванов имел необычную внешность. Один глаз его был карий, второй – зеленый. Правое ухо было оттопырено сильнее левого. Правое плечо – намного ниже левого. Рост не превышал одного метра шестидесяти сантиметров. Свою революционную концепцию умных или мыслящих денег студент Иванов выдвинул уже в первые годы учебы. Иванов предположил, что если капитал имеет сознание, то главное его желание быть вложенным, инвестированным, поменять хозяина. Иными словами, если деньги имеют разум, Они мечтают о том, чтобы их потратили. Исходя из этой теории, в те времена казавшейся сомнительной или даже еретической, Ас Иванов разработал математический проект принципиально новой мировой валюты, так называемые мыслящие деньги. Речь шла о супервалюте, единой для нескольких государств азиатского региона, прежде всего для Китая, Индии, России и Вьетнама. Образцом для создания новых денег послужила всем известная и давно морально устаревшая европейская супервалюта – евро. В грубом пересказе идеи математика Иванова до сих пор кажутся сомнительными и пугают. Однако первый же научный труд, посвященный мыслящим деньгам, датированный 2026 годом, а именно курсовая работа студента третьего курса Экономического факультета МГУ вызвал столь большую интересу преподавательского состава, что в следующем 2027 году студент Иванов уже получил грант правительства Российской Федерации на продолжение научной деятельности в том же направлении. В нагрузку к щедрому финансированию студент Иванов обрел и кураторов, сотрудников государственных спецслужб, внимательно наблюдавших за деятельностью своего подопечного. Есть ряд фактов, указывающих на то, что в период 2027-2030 годов Иванов раздумывал о переезде в США. Мы нашли глухие упоминания о том, что ведущие американские университеты хотели бы видеть молодого математика в числе своих сотрудников. Но Иванов не уехал. свидетельством немногочисленных современников, знавших Иванова лично, он был очень тяжелым в общении, практически аутистом, не имел друзей и связи с женщинами. Впрочем, существует, как многие помнят, книга некая Анны Штопор под провокационным желтым названием «Я с ним спала». Факты, изложенные в книге, до сих пор подвергаются сомнению и оспариванию. Известно, что к работе в американских университетах Иванова склонял московский журналист и биржевой аналитик Анатолий Крамер. Впоследствии арестованный в Челябинске за измену родине и до сих пор отбывающий пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямалоненецкого автономного округа. Все, что происходило с Ивановым после 2031 года, ему тогда исполнилось 25 лет. нам практически неизвестно. Его дипломная работа была засекречена уже на стадии написания. Иванов так никогда и не опубликовал полный текст упомянутого научного труда. Скорее всего, его уже тогда связывали некие джентльменские устные соглашения со своими кураторами или даже с руководством России. Судя по косвенным свидетельствам, Превращение в засекреченного ученого никак не повлияло на повседневную жизнь и деятельность Иванова. Он продолжал много и плодотворно работать, а редкие часы досуга посвящал велосипедным прогулкам. К этому же времени относится знакомство аза Иванова с Марией Тихомировой. Сейчас трудно представить, что были времена, когда имя этой девушки не было известно миллиардам людей. Спустя год после знакомства Иванов и Тихомирова зарегистрировали брак. Одновременно Иванов передал все права на свою интеллектуальную собственность супруге. Злые языки до сих пор утверждают, что Иванов сделал это, опасаясь за свою жизнь. Якобы он предполагал, что кураторы из политической контрразведки ликвидируют его, как только он доведет проект до конца. Точно так же, Как помнят историки, в свое время был ликвидирован Лаврентий Берия, руководитель работ по созданию советской атомной бомбы. Разумеется, нам неизвестны планы кураторов математика Иванова, так же, как неизвестны их имена и звания. В любом случае, российские органы госбезопасности в середине 21-го столетия давно не практиковали физическое устранение неугодных граждан. В распоряжении спецслужб имелись самые изощренные технологии, позволяющие нейтрализовать любого субъекта, не прибегая к прямому и грубому физическому насилию. Но мы в данной работе не намерены анализировать действия спецслужб. Это просто вне нашей компетенции. В любом случае, Иванов, как представляется, не имел никаких иллюзий относительно своих покровителей. Он был гораздо умнее их и вел собственную игру. Мария Тихомирова получила профессию психолога и около трех лет работала по специальности, хотя муж настаивал на том, чтобы супруга неотлучно находилась при нем. Иванов с трудом выдерживал даже кратковременную разлуку с любимым человеком. У Иванова и Тихомировой не было детей. Причина неизвестна. Их медицинские карты уничтожены. Информация о ДНК Иванова и Тихомировой стерта отовсюду. Позднее в публичном поле возникли несколько авантюристов обоих полов, объявивших себя потомками Иванова и Тихомировой. Наиболее известный из них – некто Марк Тихомиров, автор бестселлера «Азмь есмь сын Аза». Но этот деятель давно разоблачен. Единственным детищем Иванова, его ребенком, плодом огромных созидательных усилий, явилась его работа. Математическая модель мировой валюты нового типа. В начале карьеры научные руководители Иванова, а также его покровители и кураторы, рассматривали новичка всего лишь как талантливого парня, которого следует приберечь на перспективу. Научный авторитет 25-летнего математика и экономиста Иванова был равен нулю. В России, как и повсюду в мире, многие ученые разрабатывали проекты новых финансовых инструментов, в том числе новых валют и супервалют. В частности, финансисты помнят провальный проект Амера. В супервалюты... единый для обоих американских континентов – от Гренландии до Чили, а также Австралии и Новой Зеландии. Нетрудно догадаться, что проект был торпедирован прежде всего экспертами из США. Они резонно рассудили, что вся нагрузка на обеспечение Амеры ляжет на экономику Соединенных Штатов. Иными словами, Америка не получала никаких выгод. правильнее было держаться за старые добрые доллары, как за самые обеспеченные и надежные деньги планеты. Примерно та же участь постигла и появившийся в начале 30-х годов проект супервалюты нафта. Этот инструмент должен был интегрировать в единое целое экономики нефтедобывающих стран Персидского бассейна, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии Бахрейна и Ирака. К делу предполагалось привлечь также Турцию и Египет. Эта супервалюта имела опцию. Ее нельзя было отдать в рост под проценты, поскольку такие действия не одобряет Коран. Как и в случае Самира, разработка условно-арабской нефтяной супервалюты затормозилась уже на стадии предварительных расчетов. Огромные мусульманские общины Аравии и Ближнего Востока не смогли договориться о равных правах на эмиссию нафты. Ныне этот проект приостановлен. В этой связи разработка Ивановом новой супервалюты казалась ученому сообществу оригинальной и любопытной. Но записывать молодого человека в спасителя мира никто не спешил. Все изменилось в 2033 году. во времена, теперь известные как Пасхальная война. Современные интеллектуалы предпочитают называть ее «трехсекундная война», а подростки — «жертва машин». Теперь, когда некоторые архивы открыты, мы получили интересные сведения, доказывающие, что Ас Иванов предсказал и саму трехсекундную войну, и ее последствия. вероятнейшей датой Начало новой войны Иванов назвал пасхальные дни 2033 года. Две тысячи лет исполнялось со дня воскресения Христа. Миллиарды людей по всему земному шару собирались праздновать глобальный юбилей – победу жизни над смертью. Лучшего момента для удара невозможно было себе представить. Ас Иванов предположил, что война будущего – разразиться не между искусственным интеллектом и человеком, а между разными искусственными интеллектами. По расчетам Иванова, каждое большое государство к началу 2030-х годов должно было создать и в итоге создало, как мы помним, свой собственный искусственный интеллект. Разумеется, искусственные интеллекты создавались в первую очередь как аналитические ресурсы на службы генеральных штабов. Иными словами, речь шла о мощнейших суперкомпьютерах, непрерывно просчитывающих модели будущих войн. Нечто подобное произошло во второй половине 40-х годов XX -го века, когда крупные государства, США и СССР, поспешили создать собственное ядерное оружие и установить на планете ядерный паритет. Далее Ас Иванов предположил, что война между машинами разродится отнюдь не в реальности, а на просторах мировой сети и продолжится считанные секунды. Не будет конфликта, известного всем по фильмам о Терминаторе, понял математик Иванов. Не будет никакого зловещего Скайнета. Не будет титановых роботов-андроидов, расстреливающих из бластеров несчастных людей. Скайнет не унизится до убийства живых существ. Ему будет важнее битва с другим таким же скайнетом. Когда два великих воина далекого прошлого начинали смертельный мечевой поединок, они не обращали внимания на обезьян бегающих вокруг. Точно так же в 2033 году искусственные интеллекты, сойдясь в схватки, не обратили внимания на людей, низшую по их мнению форму жизни. Как мы теперь знаем, прогноз математика Иванова сбылся в точности. Мировая война разразилась в пасхальную ночь 2033 года и длилась 2,849 секунды, завершившись одновременной капитуляцией всех армий и суицидом всех основных мировых искусственных интеллектов американского, китайского, японского, российского, индийского, британского, французского, немецкого. Одновременно с самоликвидацией искусственных интеллектов по их приказу были уничтожены все электронные базы данных воевавших армий, все программное обеспечение, вся телеметрия, вся переписка, вся статистика, всем оцифрованные архивы. Оказались до дна стерты все банковские счета военнослужащих, от рядовых до маршалов и главнокомандующих. а также все корреспондирующие счета. То же самое коснулось планетарного военно-промышленного комплекса. Он просто перестал существовать. Все заводы, производившие военную продукцию, обанкротились мгновенно. Вся инженерная документация исчезла. Ослепли и оглохли авианосцы и подводные лодки, и стратегические бомбардировщики. Спутники-шпионы потеряли управление и постепенно один за другим сгорели в атмосфере. Остановились предприятия по обогащению урана и фабрики по производству ракетного топлива. А поскольку мировая производящая экономика на две трети была завязана на военную промышленность, мировую экономику постиг жесточайший кризис. Те, кто помнит послевоенные времена, скажут, что это был вовсе не кризис, а настоящий крах. Но наша цивилизация с честью выбралась из тупика. Менее десяти лет понадобилось, чтобы восстановить все структуры жизнеобеспечения. Пасхальную войну и жертву машин мы вспоминаем теперь с уважением и благодарностью. В те первые послевоенные годы Асванов и осуществил свой проект под названием «Азио». Как разработчик новой супервалюты, Иванов учел все недостатки евро. Известно, что основная нагрузка в обеспечении евро легла на Германию и Францию. Страны наиболее сильные экономически. По аналогии, вся нагрузка на обеспечение азиатского евро ложилась на Китай, страну с наиболее мощной экономикой. Чтобы устранить этот перекос, Иванов предложил обеспечить Китаю символические льготы, и навечно закрепить за этим государством право называться ведущей азиатской страной. Япония, как и предполагал Ас Иванов, отказалась от участия в проекте, повторив судьбу другого островного государства – Великобритании, в свое время так и не присоединившейся к общей евросистеме. Япония, особенно в критический послевоенный период, слишком зависело от расчетов США. Для японской экономики было важно сохранить свои особые отношения с долларом. Япония не вошла в систему Азио. По тем же причинам нельзя было рассчитывать и на Южную Корею. В идеале, как предполагал Иванов, к системе Азио присоединятся мощные экономики Таиланда и Индонезии. Азио обеспечивался прежде всего человеческим, людским ресурсом, самым важным и непрерывно воспроизводящимся. На него работала энергия 3,5 миллиардов человек, проживавших на огромной территории от Архангельска до Денпассера. Эта валюта впервые в истории человечества получила собственное сознание, собственный искусственный интеллект, электронный разум. И если предположить, что главное желание денег заключается в том, чтобы их потратили, то сознание новой мировой валюты должно было стремиться к полному обнулению расчетных счетов. Новый вид валюты, изобретенный математиком Ивановым, должен был полностью перезагружаться каждый год. Азио задумывался как платежная единица, никак не подверженная инфляции. Вся система автоматически перезагружалась В последний день старого года, если гражданин не успевал потратить свои азио до 31 декабря, все суммы списывались со счетов безвозвратно. Таким образом, по мысли проектировщика новой глобальной супервалюты, должно было стимулироваться потребление. Сколько бы ты ни заработал, тебе следует все потратить к концу года. Не потратишь – потеряешь. Все наличные банкноты Азио любого номинала к концу года также должны были вноситься на расчетные счета. С первых чисел нового года в оборот вводились банкноты другого дизайна. Купюры образца прошлого года аннулировались в первый день нового года. Если 31 декабря вы могли купить на свои Азио еду, бензин и недвижимость, то 1 января Ваши деньги превращались в фантики. В оборот входили новые деньги. Обнуление счетов касалось только частных лиц. Денежные знаки Азио на счетах фирм, компаний, юридических лиц не попадали под списание. Так появлялся стимул к тому, чтобы граждане создавали предприятия и компании к предпринимательской деятельности как таковой. Кааждая имитированная единица номиналом в один азио собственный код к концу года каждый имитированный азио несет на себе следы всех транзакций когда владелец предприятия выплачивает деньги наемному работнику в коде появляется новая отметка аналогичным образом отметка возникает когда гражданин обменивает деньги на товары в любом магазине от сетевых гипермаркетов до мелких лавочек надо сказать что эта опция помечать каждый имитированный денежный знак и затем отслеживать его путь из одного кармана в другой, придуманном отнюдь не Ивановым. Он лишь предложил несколько удачных практических решений, позволивших осуществить старую идею. В любом случае, уникальный код, присваиваемый каждому Азио, позволил начислять налоги, прежде всего косвенные, такие как НДС. Максимально точным образом. Кроме того, Азио, как мы все знаем, сами себя считают. Профессии счетовода, бухгалтера и финансового аналитика некогда уважаемые и популярные. Канули в прошлое. Любой гражданин теперь может зайти на информационный портал Азиобанка и увидеть, сколько денег он потратил на еду, на топливо, надежду на развлечение адиобанк выступает бесплатным бухгалтером и финансовым консультантом для каждого совершеннолетнего человека в первый же год эмиссии это вызвало колоссальные изменения в общественном сознании финансовая грамотность широких слоев населения выросла в разы до введения азио десятки миллионов китайцев индусов и русских особенно малообеспеченных вовсе не умели точно сводить собственные бюджеты. Теперь за них это делали сами деньги. Огромным откровением для человека тех времен стало знание о том, что главная часть неучитываемых расходов – это мелкие траты, по-русски называемые словом «копеечные». Наконец, напомним о том, что теперь знают даже дети. Азио нельзя украсть. если злоумышленник обманом вытащит из вас некую сумму, после проведения полицейского расследования и судебного процесса, вы, как пострадавший, гарантированно получаете свои деньги обратно, даже если к тому времени они десять раз поменяли своих хозяев. Ас Иванов не просто создал новую валюту, он изменил мир. За три года после первой эмиссии Уровень благосостояния граждан азиозоны вырос вдвое, а уровень преступности снизился в пять раз. Следует пояснить, что новую супервалюту Иванов наградил собственным именем. То, что название валюты повторяет имя азиатского континента, не более чем совпадение. Азио названо в честь азы Иванова, а не в честь Азии как части света. Да. Имя создателя новых денег совпало с названием континента. И в этом многие современные философы усматривают некий смысл. Но наша работа не философская, а сугубо историческая. В ней нет места фантазиям, гипотезам, домыслам и любым аргументам, не имеющим научного обоснования. И, конечно, история о том, что новая валюта изначально называлась Евразио, А в число стран-эмитентов Иванов предлагал включить Польшу и Украину такая же фантазия. Апокрив. Важно понимать. а Ас Иванов, пусть и предсказавший трехсекундную войну, жертву машин и ее последствия, сам ликвидацией этих последствий не занимался. В самые тяжелые времена, в первый послевоенный год, когда казалось, что люди... не сумеют восстановить стертые данные, ас Иванов, при полном содействии своих руководителей и спонсоров, продолжал разрабатывать проект в собственной жизни, посвящая ему до 16 часов в день. Сначала Иванов создал полномасштабную модель и запустил ее в тестовом режиме. Есть свидетельства, что разработчик, или, скажем прямо, отец-основатель новых денег, Намеревался проводить тесты не менее пяти лет. Иванов никуда не торопился и не хотел ошибиться. Он, будучи серьезным ученым, действовал по принципу «не навреди». Однако, как можно предположить, приблизительно во второй послевоенный год, не позднее 2035-го, кураторы Ивановы настоятельно рекомендовали ему поторопиться, завершить все проверки и приступить непосредственно к эмиссии. В этот период Ас Иванов, согласившись с пожеланиями спонсоров и патронов, попросил для себя отпуск в три месяца, официально для поправки здоровья и для ухода за больной женой. Да, увы, в тот год у Марии Тихомировой врачи диагностировали неоперабельную опухоль мозга. А Ас Иванов... приложил огромные усилия для спасения любимой. Есть неподтвержденные данные, что Иванов пытался шантажировать своих кураторов, угрожал закрыть проект и даже покончить с собой, если его жена не получит самого лучшего и современного лечения. Поскольку Иванов был невыездным, кураторы привезли в Россию лучших мировых онкологов. Но все было напрасно. В том же году Мария Тихомирова скончалась в возрасте 32 лет. Ее тело было кремировано, прах развеян. а Ас Иванов уничтожил, сжег все ее личное имущество и одежду. Весь последний месяц жизни супруги математик Иванов потратил на создание цифровой копии ее сознания. При этом Иванов пользовался только программами, разработанными собственноручно. Первую эмиссию супервалюты Азио Ас Иванов осуществил в день рождения жены, 5 августа 2035 года. С тех пор этот день празднуют во всех странах, присоединившихся к Азиозоне. У нас есть все основания предполагать, что Ас Иванов изначально собирался создать валюту, имеющую его собственное Иванова сознания. С этой целью Иванов заблаговременно создал свою цифровую копию. Тайна ото всех. Он протестировал ее. Устранил недостатки. На это ушли годы. Иванов не просто собирался создать деньги, имеющие сознание. Он хотел, чтобы у новой валюты было сознание ее разработчика. А с Иванов в шутку называл это выходом в деньги. Экономисты и деятели финансового рынка знают значение термина. «Выйти в деньги» означает продать все активы, отозвать инвестиции и обратить капитал в наличные средства. Свой план Иванов держал в секрете от кураторов и руководителей. Он хотел выйти в деньги непосредственно в день своей смерти. Перестать существовать физически, но навсегда остаться в качестве искусственного интеллекта, части которого равномерно распределены по всем денежным знакам новой супервалюты. Но когда Тихомирова умерла, ее муж изменил свое решение и вместо собственного программного кода ввел в тело новой валюты код своей жены. Так вышло, что новые, революционные, мыслящие мировые деньги обрели сознание, 32-летней женщины Марии Тихомировой. Ныне мы все ее знаем как Мэри Ти. Мы понимаем, что Ас Иванов с юных лет думал о себе как о безусловном гении. Мы понимаем, что идея превращения самого себя в мыслящие деньги преследовала его. Но мы также понимаем, что однажды, печалясь о смерти любимой, математик Иванов решительно отказался от своего плана. Он хотел преобразовать себя, но преобразовал любимого человека. Мария Тихомирова была веселой жизнелюбивой женщиной. Таким же характером теперь обладают и Азио. Если вместе с уведомлением о поступлении на восчет той или иной суммы вам приходит еще и смайлик, это делает марити Если помимо смайлика приходит еще и краткий афоризм, цитаты из конфуция или ганди это тоже делает морити впрочем ее любимое изречение принадлежит не философу или политику а русскому писателю и киноактеру василию шукшино бедным быть не стыдно стыдно быть дешевым а бывает и наоборот всем известны с когда человек просиживает чрезмерную сумму в питейном заведении ресторанием или баре И вдруг Мэри Ти присылает сообщение. Тебе хватит. Если вы делаете крупное благотворительное пожертвование, ваш портрет появляется на главной странице сайта Азиобанка. Если же вы против размещения своего портрета, его можно удалить одним нажатием клавиши. Действие марити нельзя контролировать. Ей всегда 32 года. Она всегда остроумна. Всегда честна. Всегда в хорошем расположении духа. Дата смерти Аза Иванова неизвестна. В последние годы он не появлялся на людях. Жил отшельником в небольшом доме в южной части Горного Алтая. В его коттедже был оборудован крематорий. В нем Иванов однажды сжег сам себя. Дом его также сгорел дотла. Перед смертью Иванов уничтожил весь свой архив. Написанные Ивановым программы стерли из мировой сети всю информацию, касавшуюся его личности. Мы не знаем, какую еду любила Заванов, какую музыку предпочитал, какие книги лежали на его прикроватном столике. Не сохранились образцы его почерка и записи голоса. Аз Иванов и его жена Мария Тихомирова, она же Марити, превратились в легенду. И ныне существуют историки, готовые доказать, что никакого Аза Иванова вообще никогда не существовало. А личность его была придумана российскими спецслужбами, дабы скрыть имена настоящих разработчиков новой глобальной супервалюты. Но авторы настоящей краткой работы имеют все основания для того, чтобы придерживаться официальной версии. Математик Иванов действительно существовал. действительно любил свою жену и обессмертил ее имя, свое же умолил и постарался уничтожить. Не так ли должен поступить каждый любящий и любимый? Не должны ли мы без остатка растворяться в своих делах и отрекаться от себя в пользу тех, без кого не можем дышать? Данная работа написана в 2073-2075 годах. По заказу фонда Альфреда Трефа группа анонимных авторов из Москвы, Барнаула, Владивостока, Дели, Пекина и Бангкока. Справочный аппарат с указанием всех ссылок на источники можно скачать, зайдя на сайт любого отделения Азиабанка в разделе «Полезная информация». Все доходы от публикации направлены на благотворительность. публикация данной работы преследует лишь одну цель – восстановление исторической правды и справедливости. Читал Стефан Барковский